шелковый шнур и рассвет. Слушая непрерывную болтовню Деспины, Шахразада размышляла о том, что верховный генерал Рея подозревал о ее планах причинить вред халифу. Остаток дня они со служанкой провели в теплых водах новых купалин. Та комментировала все, что попадалось на глаза, периодически отпуская неуместные шутки. Но разум Шахразады блуждал, отказываясь наслаждаться полученной отсрочкой. Откуда Шахарбан обо всем узнал? И действительно ли он знает все или лишь подозревает? Что будет, если он доложит халифу? Много часов спустя Шахразада сидела на постели в своих покоях. За окном царила непроглядная тьма. Все вернулось к тому, с чего начиналось. Испуганная девушка не отрывала взгляда от дверей, стараясь отогнать сжимавший круг демонов мрачные мысли. Деспина помогла облачиться шахразади в просторные шелковые шаровары и облегающий верх темно-фиолетового оттенка с широкими лямками. Ожерелье и тонкую цепочку Натальи украшали аметисты в обрамлении крошечных бледно-розовых бриллиантов. На ушах и в центре лба драгоценности сверкали большими лиловыми каплями. Длинные темные волосы не спадали блестящими волнами по спине до пояса. Шахразада пристально смотрела на двери, словно могла силой воли приказать им отвориться. Не достигнув желаемого результата, она поднялась с кровати и принялась мерить шагами покоя. Обычно к этому времени халиф уже появлялся. В конце концов, Шахразада решила не оставлять свою судьбу в руках других, а действовать сама. Подошла к дверям и распахнула их. Воин тут же обернулся, положив ладонь на рукоять Тальвара. Девушка ощутила, как в сердце закрадывается страх. Ощутила, как пересыхает во рту, а на глаза наворачиваются слезы. «Ты... ты не знаешь?» — выдавила она и осеклась, услышав панические нотки в собственном голосе. Затем собрала волю в кулак и попробовала снова. «Он собирается сегодня прийти?» Воин молча смотрел сверху вниз, словно смертельно опасная статуя, состоявшая из одних мышц. «Можешь рассказать, как найти его покои?» Требовательно поинтересовалась Шахразада уверенным тоном в попытке хоть так компенсировать угасавшую отвагу. И заметила в темных, как безлунная ночь в глазах великана, промелькнувшую тень эмоций. Жалость. Он жалел ее. Шахразада захлопнула двери и привалилась к ним спиной, тяжело дыша и едва подавляя рыдание. «Нет, только не это!» С ужасом подумала она и тут же одернула себя. «Соберись, хватит паниковать». Взяв себя в руки, Шахразада выпрямилась и отошла от дверей, высоко подняв подбородок. А затем упала на кровать, схватила шелковую подушку, снова уставилась на деревянные створки и тихо заверила темноту он придет я это точно знаю цепляясь за последние осколки надежды шахразада прокручивала в голове два слова которые эхом отражались в сознании дразня и наполняя видениями невозможного будущего два слова произнесенные юношей кто значил меньше чем ничего два слова подарившие силы отгонять тьму и населявших ее демонов моя госпожа Стон дверных петель вырвал шахразаду из блаженного полузабытия. Увидев струившийся через резные решетки яркий утренний свет, она вскочила на ноги. На пороге стояли четверо солдат. Шахрозада расправила смятые полы облачения и многозначительно откашлялась. «Разве вежливо входить без стука?» Воины смотрели прямо перед собой с равнодушием тогда она сцепила руки в замок за спиной, заставляя себя держаться прямо. «Что вам здесь нужно?» Не говоря ни слова, один из солдат вошел в покое и направился к Шахразаде, по-прежнему глядя перед собой, словно ее не существовало. Словно она скоро перестанет существовать. Сердце громыхало, едва не вырываясь из груди. «Я задала вопрос!» — воскликнула девушка, стараясь не дать голосу дрогнуть. Конвоир потянулся к ее плечу, перехватил руку, когда шахрозада попыталась отмахнуться и крепко стиснул её запястье. «Не смей ко мне прикасаться!» Солдат кивнул товарищам, и те приблизились. Второй хмурый воин вцепился в локоть сопротивлявшейся девушки с другой стороны. Она ощутила, как по телу прокатилась волна горячей ярости, смешанной с осколками ледяного ужаса. «Прекратите!» Когда Шахразада попыталась освободиться, нанося удары ногами по конвоирам, те просто подняли ее в воздух и потащили прочь из покоев, словно пойманную и обездвиженную дичь. «Где халиф?» — выкрикнула она, отчаянно стараясь прогнать умоляющие нотки из голоса. «Я желаю поговорить с ним!» Ни один из воинов даже не взглянул на нее. «Пожалуйста, послушайте меня!» Однако конвоиры продолжали молча тащить сопротивлявшуюся пленницу по мраморным коридорам дворца. Проходившие мимо слуги отводили глаза. Они все знали неотвратимую, как рассвет истину. Как знали и солдаты. Только теперь ее начала понимать и Шахразада. Она ничего не значила. Она была никем. Для солдат, для слуг. Девушка прекратила сопротивляться. Она вскинула подбородок и поджала губы, подумав об отце и сестре, о Шиве и Тарике. Она была важна для них и не станет устраивать сцену и бесчестить их память. Достаточно и нарушенного обещания. Конвоиры распахнули двери навстречу рассвету, и Шахрозада увидела перед собой символ неминуемой гибели. Эта мысль стала последней каплей, сломавшей плотину чувств. Слезы хлынули из глаз, невозбранно стекая по щекам девушки. «Отпустите меня!» — хрипло прошептала она, подумав о последних минутах лучшей подруги. «Я никуда не убегу». Трое из солдат взглянули на первого, очевидно являвшегося старшим по званию, и после кивка поставили пленницу на ноги. Гранитные плиты еще не вобрали тепло солнечных лучей и холодили босые ступни. Трава по обеим сторонам дорожки казалась синеватой в серебристом свете раннего утра. Шахрозади на мгновение захотелось наклониться и провести ладонью по расистым зеленым растениям. В последний раз. Однако конвоиры уже ввели девушку в закрытое помещение. Там уже ждали двое. Еще один стражник — и пожилая женщина с длинным отрезом белого полотна в руках. Ткань едва заметно колыхалась от легкого ветерка. Саван. Стражник же сжимал шелковый шнур. Слёзы полились по лицу Шахразада еще сильнее, но она не издала ни звука, приближаясь к палачу. Мышцы на его руках перекатывались под кожей огромными буграми. «Надеюсь, смерть наступит быстро» подумала девушка и молча повернулась к нему спиной мне очень жаль прошептал стражник так тихо будто ветер прошелестел удивленная добротой палача шахразада едва не обернулась к нему но лишь кивнула благодарю вот и все стражник осторожно поднял ее волосы и перекинул вперед через голову лицо заслонило черная вуаль отгораживая от нежеланного внимания безымянных свидетелей, от тех, кто уже отказался замечать шахрозаду. Шелковый шнур мягко лег на шею. Прикосновение ткани казалось едва ли не ласкающим. Самый почетный способ казни. Именно таким образом погибла Шива. При мысли о том, что лучшая подруга умерла, окруженная людьми с пустыми взглядами, слезы потекли по щекам еще сильнее. Шахрозада задохнулась, когда шелковый шнур затянулся и прошептала напоследок «Баба». Когда легкие начали гореть от нехватки воздуха, она невольно вскинула руки к горлу, цепляясь за удавку. «Ирса, надеюсь, ты сумеешь когда-нибудь меня простить». Палач тянул шелковый шнур, поднимая Шахразаду в воздух. «Тарик!» — прохрипела она. Грудь сдавила. Перед глазами поплыли серебряные звезды, постепенно превращаясь в черные пятна. Сердце сжималось от боли. Шею словно охватило кольцом пламени. Подумав о Шиве, Шахразада с усилием распахнула глаза. Слезы, боль и завеса волос ослепляли, но она решительно наблюдала, как последнюю страницу ее жизни стремительно заполняют чернильные кляксы. И помнила, что была любима, была важна. Издалека донеслись взволнованные голоса, с трудом проникая в затуманенное сознание, а затем шелковый шнур исчез. Шахразада упала на пол, больно врезаясь в гранитные плиты. Лишь жажда жизни заставила ее протолкнуть воздух в легкие, несмотря на то, что каждый вздох причинял ужасные мучения. Кто-то обнял девушку за плечи и подхватил ее на руки. Расплывшееся зрение позволяло ей рассмотреть лишь янтарные глаза врага, которые оказались совсем близко. Собрав последние крупицы сил, Шахразада ударила Халифа по лицу. Стоявший рядом стражник перехватил ее руку и резко дернул назад. Послышался громкий и отчетливый щелчок, и она вскрикнула от острой боли. Впервые за все время их общения Халит Ибн-Аль-Рашид повысил голос. Затем последовал звук, с каким кулак врезается в чью-то плоть. «Шахразада!» Она оказалась в объятиях Джалала и почувствовала облегчение, несмотря на то, что глаза опухли от слез, рука болела, а шея горела почти невыносимо. «Джалал», — прошептала девушка. «Делама», — выдохнул молодой капитан, осторожно отводя волосы с ее лица и утешая, отводя от края пропасти, за которой царила пустота. Затем он обернулся на шум разъяренных голосов и умоляющих возгласов, чтобы окликнуть. Хватит, Халит. Все уже закончилось. Нужно отнести ее внутрь. Халит? Едва слышно переспросила Шахразада. Умоляю найти в своем сердце хоть крупицу милосердия к нему делам. Печально улыбнулся Джалал и поднял ее на руки. Она обхватила его за плечи и уткнулась лицом в рубаху. Ведь у каждой истории есть своя история. Несколько часов спустя шахрозада сидела на краю постели, пока Деспина расчесывала густые волосы госпожи. На шее уже проступило пурпурное кольцо синяков. Вывихнутую руку вправили, но Шахрозада до сих пор с ужасом вспоминала кошмарный звук, с каким суставы встали на место. Потом она с помощью служанки осторожно приняла ванну и облачилась в удобные одежды не проронив за это время ни слова. «Пожалуйста, скажите что-нибудь, госпожа», — тихо попросила Деспина, гребнем из слоновой кости, распутывая влажные пряди неподвижной девушки. Шахрозада лишь обессиленно смежила веки. «Мне... мне жаль, что я не сумела помешать», — продолжила служанка и метнула быстрый взгляд на небольшую дверь, ведущую в смежные покои. «Я ненадолго ушла...» так как не представляла, что за вами пришлют. Вы можете злиться на меня, но прошу, не молчите. Мне нечего сказать. Очевидно, что это неправда. Если поделиться тяжелыми мыслями на сердце, станет легче. Не станет. Не узнаете, пока не попробуете. Но Шахразада знала и не желала обсуждать произошедшее с Деспиной а хотела лишь вновь услышать мягкий голос сестры и уткнуться в одну из отцовских книг с поэзией. Хотела еще хоть раз увидеть заразительную улыбку Шивы. Хотела очутиться в собственной кровати, где могла бы спать всю ночь, не опасаясь наступления рассвета. И хотела упасть в объятия Дарика, ощутить ракочущий в его груди смех в ответ на слова Шахразады. В его присутствии она постоянно говорила совсем неправильные вещи, которые звучали абсолютно правильно. Возможно, это был признак слабости, но она хотела хоть на секунду избавиться от тяжелой ноши, разделить с кем-то груз. Как в тот день, когда умерла мама, и Тарик обнаружил Шахразаду, плачущей в розарии. Тогда он взял ее за руку и просто молча сидел рядом, забирая часть боли, и делясь силой с помощью простого прикосновения. Наверняка Тарик мог бы снова разделить с ней печаль и с радостью бы это сделал. Ради нее. Деспина же была незнакомкой. Одной из тех, кто только что пытался убить. Как можно ей доверять? Не хочу ничего обсуждать. Служанка сдалась и медленно кивнула, продолжая водить гребнем по волосам шахрозады. Из-за этого болела шея, но девушка ничего не говорила. Раздался стук в двери. Или тебя открыть? Спросила Деспина. Шахрозада равнодушно дернула плечом, и служанка отложила гребень, чтобы распахнуть двойные деревянные створки. Что еще мне могут сделать? Но когда шахрозада взглянула в сторону дверей, ее сердце оборвалось. На пороге стоял халиф. Деспина молча удалилась в свою комнату. Шахразада осталась сидеть на месте, перебирая оставленный служанкой гребень и пристально глядя на повелителя Харасана. Когда он подошел ближе, то стала видна отметина на лице. Возле челюсти, куда пришлась пощечина, бронзовая кожа стала темнее и приобрела легкий фиолетовый оттенок. Обычно ясные и острые, сейчас янтарные глаза покраснели и выглядели уставшими, будто их обладатель давно не спал. Костяшки на правой руке халифа были сбиты в кровь. Он рассматривал молчавшую девушку не менее пристально, отмечая и синяки на шее, залегшие под глазами тени и настороженную позу. — Как рука? — спросил он своим привычным, тихим и спокойным голосом. — Болит. — Сильно? — Несмертельно. Острая шпилька достигла цели. Бесстрастная маска халифа на секунду упала, обнажив эмоции. Он шагнул к кровати и сел рядом с шахрозадой. Она поерзала, ощущая дискомфорт от его близости. «Послушай, что вам надо?» «Хочу загладить вину за совершенный проступок», — после длинной паузы ответил халиф. «Подобный проступок ничем не загладить. Выпалила Шахразада и медленно выдохнула, глядя прямо в глаза собеседнику. «Пожалуй, это первые правдивые слова, которые я от тебя слышу». Внимательно рассматривая ее, отозвался тот. «Как я и говорила, вы не слишком хорошо разбираетесь в людях», горько рассмеялась Шахразада. «Может, я и обманывала дважды или трижды в своей жизни, но вам не солгала ни разу». И это действительно было так. Халиф задумался, после чего наклонился к девушке, отвел в сторону тяжелые влажные волосы и с величайшей осторожностью прикоснулся к ее изящной шее. Шахразада отстранилась, слегка обеспокоенная искренней заботой, отразившейся на лице молодого правителя Харасана. Шея тоже повреждена, сказала она, отталкивая его руку, и раздраженно потянулась к гребню, чтобы закончить расчесывать спутанные пряди. И тут же зашипела от резкой боли вывихнутое плечо. «Помочь — Помочь? — предложил халиф. — Нет. Я... — вздохнул он. — Если понадобится помощь, дождусь деспина, отрезала Шахразада и попыталась встать, однако халиф поймал ее за талию и притянул обратно к себе. — Пожалуйста, — прошептал он, утыкаясь носом в еще влажные волосы девушки. — Позволь загладить вино. Шахразада почувствовала, как забилось сердце, когда юноша обнял ее и привлек к себе, и тут же запретила себе даже думать об этом. «Тому, что произошло этим утром, нет оправдания. Я хочу...» «Где вы были?» — прервала его Шахрозада, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не там, где следовало». «Этим утром и прошлой ночью». «Этим утром я был не там, где следовало». Этой ночью я не был там, где хотел бы. Шахразада подняла голову, чтобы заглянуть в глаза собеседника, и замерла, заметив его выражение лица. Халиф крепче обнял ее и наклонился, прижимаясь лбом к ее лбу, проводя свободной рукой по ее коже. Прикосновение казалось мягким и нежным, как прохладный ветер в жару. Моя гора из Адаманта. Шахразада невольно прижалась к халифу, выгибаясь под ласками, и ощутила аромат сандалового дерева и солнечного света. Раньше она так старательно избегала любых мыслей о загадочном молодом правителе, что не замечала таких простых, но явных вещей, как запах. Зато теперь она вдохнула исходивший от него аромат, позволяя ему проникнуть в сознание. Когда халиф положил ладонь ей на щеку, Шахразада осознала нечто ужасное. Она хотела его поцеловать. Только не это. Одно дело — отвечать на поцелуй, к этому Шахразада была готова. Но совсем другое — жаждать этого. Желать расположения халифа. Искать утешение в объятиях убийцы Шивы в случае невзгод. Это было проявлением слабости. Осознав это, Шахразада выпрямилась, прерывая момент близости единственным движением. «Если вы желаете загладить вину, я придумаю способ, который не будет требовать прикосновений», — добавила она про себя. «Хорошо», — кивнул Халиф, убирая руки. «Есть ли какие-то правила и ограничения?» «Почему все должно становиться игрой?» — вздохнул он едва слышно. Так есть какие-то правила и ограничения, мой господин? Единственное правило — желание должно быть выполнимым. Вы — правитель Харасана, царь из царей. Неужели для вас есть что-то невозможное? — Я просто человек, — шахразада, — ответил он мрачнее. — Тогда будьте человеком, который хочет исправить содеянное сказала девушка, вставая с кровати и поворачиваясь к собеседнику лицом. «Этим утром вы пытались меня убить. Вам повезло, что я не решила отплатить тем же». «Пока не решила». Халиф поднялся на ноги, возвышаясь над шахрозадой больше, чем на голову. Тень отчаяния вернулась на его лицо, углубляя и заостряя черты, возвращая им привычный вид. Не могу передать, насколько я сожалею. Мысли о сегодняшнем утре будут преследовать меня до конца жизни. Жалкие извинения. Но для начала сгодятся и они. Тигриные глаза смягчились, хотя и едва заметно. Халиф склонил голову и направился к дверям, однако перед тем, как выйти, обернулся. Шахразада. Да, мой господин. Сегодня я покидаю город, чтобы нанести визит в Амартху. Меня не будет неделю. Никто не побеспокоит тебя во время моего отсутствия. Джалал отвечает за твою безопасность. Если что-то потребуется, обращайся к нему. Заметив, как Шахразада кивнула, показывая, что приняла информацию к сведению, он добавил. В тот день, когда я представил тебя генералу Аль-Хури, я говорил от всего сердца. Тот день, когда он назвал ее своей госпожой. Тогда вы очень странно это демонстрируете. Этого больше не повторится. После неловкой паузы заверил халиф. В вашей воле сделать так, чтобы это оказалось истиной. Моя госпожа. Он снова поклонился, касаясь кончиками пальцев лба, и вышел. Как только двери за ним закрылись, Шахразада зажмурилась и упала на кровать. — Шива, что же мне теперь делать?